Глава шестая Львиный ров Хотя внешний вид большой тюрьмы, построенной с соблюдением удобств и чистоты, которых требует гуманность, не представляет собой ничего мрачного, но пребывающие в ней арестанты производят удручающее впечатление. Жалость и грусть обычно охватывают вас, когда вы находитесь среди женщин. Невольно приходит на ум, что они совершили преступление не по своей воле, а только потому, что попали под губительное влияние первого совратившего их мужчины. К тому же наиболее преступные женщины сохраняют в глубине души две святые струны, которых не могут порвать самые пагубные, самые неистовые страсти — любовь и материнство. Говорить о любви и материнстве — значит согласиться с тем что среди несчастных созданий чистый луч света порою может осветить глубокое нравственное падение но у мужчин которые отсидели в тюрьме а затем выходят на волю нет ничего подобного это сгусток преступлений это глыба бронзы которая раскаляется только на огне адских страстей вот почему Внешний вид преступников, наполняющих тюрьмы, вызывает чувство ужаса и отвращения. И только поразмыслив, вы испытываете сострадание и вместе с тем глубокое огорчение. Да, глубокое огорчение, ибо, подумав, убеждаешься, что обитатели тюрьмы и каторги — кровавая жатва для палача, прорастает всегда среди тины невежества, нищеты и отупления. Чтобы составить себе представление о царящих в тюрьме ужасах и кошмарах, пусть читатель последует за нами в львиный ров. Так называется один из дворов тюрьмы Форс. Обыкновенно туда сажают самых закоренелых и опасных рецидивистов, обвиняемых в тягчайших преступлениях. Но ввиду начавшегося ремонта одного из зданий тюрьмы Форс, власти вынуждены были временно поместить туда несколько не столь уж закоренелых преступников. Этих последних, тоже осужденных судом присяжных, по сравнению с обычными арестантами львиного рва, можно было счесть добродетельными людьми. Сцена, которую мы сейчас опишем, происходила при тусклом свете, в серый дождливый день. Среди большого квадратного двора, обнесенного высокими белыми стенами с решетками на окнах. В одном конце этого двора виднелась узкая дверь с окошечком. В противоположном вход в зал с каменным полом. Это было отапливаемое помещение с чугунной печью, вокруг которой стояли скамьи а на них, непринужденно развалившись, вели беседу несколько арестантов. Другие гуляли по двору, рядами по четыре-пять человек, держа друг друга под руку. Надо было обладать суровой мрачной кистью Сальватора Розы или Гойи, чтобы набросать различные типы нравственного и физического уродства, дать представление об отвратительной одежде этих несчастных, закутанных в большинстве случаев в рубище, ведь они находятся в предварительном заключении и, быть может, невиновны, потому им не выдают арестантской одежды. Правда, некоторые получают ее, потому что те лохмотья, в которых они пришли в тюрьму, стали такими грязными и смрадными, что после обязательного прохождения бани носить их нельзя. В целях гигиены, арестованный при своем прибытии в тюрьму, а впоследствии два раза в месяц посещает баню. Потом его одежду подвергают санитарной обработке. Для арестанта баня с горячей водой неслыханная роскошь. Френолог, наблюдая осужденных, не приминул бы заметить истощенные лица с плоским или вдавленным лбом, с жестоким или коварным взглядом, со злобным или тупым ртом, с огромным затылком. Почти у всех было что-то устрашающее звериное. Лукавые черты лица одного напоминали хитрую изворотливость лисы. Иной кровожадный тип походил на хищную птицу, другой напоминал свирепого тигра, а иные выглядели просто тупыми животными. Прогулка безмолвной толпы людей в глубине двора, похожего на квадратный колодец, с суровыми лицами, с нахальным и циничным смехом, оставляла на редкость мрачное впечатление. Становилось страшно при мысли о том, что эта свирепая ватага через какое-то время будет вновь на свободе в обществе, которому она объявила непримиримую борьбу сколько замыслов кровавой мести. Будущих убийств постоянно зреют у этих людей под маской бесстыдства и порочности. Опишем ряд броских типов львиного рва, а прочих оставим в тени. Пока надзиратель, дядюшка Руссель, следил за гулявшими по двору преступниками, в большом зале происходил тайный сговор. Среди арестантов находились крючок, и Николя Марсиаль, о которых мы здесь только упомянем. Наиболее заметной фигурой главой банды, решавшей все вопросы, был заключенный по прозвищу Скелет. Его имя не раз упоминалось при описании событий на острове Черпальщика в семье Марсиале. По поводу прозвища Скелет у меня возникло сомнение. В этом году один бедняга по имени Декюр был приговорен к тюремному заключению на один месяц только за то, что занимался бродяжничеством. Он действительно демонстрировал на ярмарке подвижность своего скелета, так как сам отличался исключительной и пугающей худобой. Этот персонаж показался нам любопытным, мы им воспользовались. Но прототип не имеет ничего общего с нашим вымышленным арестантом. Вот отрывок из допроса Декюра, председатель, чем вы занимались в поселке Мезон во время ареста? Декюр, я исполнял всякие упражнения, чтобы потешить молодежь, придавал своему телу форму скелета, выставлял на показ свои кости и мускулы, глотал мышьяк, сулиму, жаб, пауков и вообще всех насекомых. Могу также проглотить огонь, кипящее масло, промывая нутро. Ежегодно меня осматривают известные парижские врачи, такие как господа Дюбуа, Орфила. Они заставляют меня исполнять различные упражнения и тому подобное. Судебный вестник. Скелет был старостой или управителем зала, где стояла чугунная печь. Человек довольно высокого роста, лет сорока отроду. Он оправдывал свою жуткую кличку тем, что был настолько худ, что даже трудно себя представить. Пожалуй, по нему действительно можно было изучать кости человека. Если лица его сотоварищей в какой-то степени напоминали тигра, ястреба или лисицу, то сдавленный покатый лоб скелета, его костлявые, плоские, выдвинутые вперед челюсти и безмерно длинная шея, придавали ему удивительное сходство с головой змеи. Это ужасное подобие усиливалось еще тем, что он был совершенно лысый, а из-под шероховатой кожи его лба, плоского, как у присмыкающихся, проступали все линии, все выступы его черепа. Что касается его безбородой физиономии, то представьте себе старый пергамент, наклеенный прямо на кости лица и натянутый, от выступа скул до нижней челюсти, сочленение которой с черепом было отчетливо заметно. Маленькие косые глаза сидели так глубоко в орбитах, а брови и скулы так выдавались, что под жилистым лбом, от которого отражался свет, виднелись две впадины, буквально заполненные мраком. Вблизи казалось, что глаза совсем исчезали, в глубине этих двух темных провалов, двух черных дыр, которые придают такой мрачный облик голове скелета. Длинные зубы, корни которых ясно обрисовывались под натянутой кожей костлявых и плоских челюстей, почти беспрестанно обнажались благодаря обычной судорожной усмешке. Хотя мускулы этого человека обратились в нечто подобное сухожилиям, Он обладал необыкновенной силой. Даже самые сильные люди с трудом выносили объятия его длинных рук с костлявыми пальцами. Можно сказать, то было дьявольское объятие стального скелета. Он носил синюю куртку, слишком короткую, обнажавшую, и он этим гордился, его узловатые кисти и часть руки до локтя, вернее сказать, две кости. Да простят нам, что мы прибегаем к анатомии, две кости, обтянутые темноватой кожей, разделенные глубоким желобком, где тянулись вены, сухие и грубые, словно струны. Когда он клал руки на стол, казалось, как удачно выразился Гобер, что он кладет на стол набор для игры в кости. Скелет провел... 15 лет на Каторге за воровство и попытку совершить убийство. Затем бежал и был вновь схвачен во время разбоя. Последнее убийство отличалось зверской жестокостью, и преступник был убежден, что ему вынесут смертный приговор. Сильный, энергичный, развращенный скелет оказывал исключительное влияние на подчиненных. Учитывая все это, Начальник тюрьмы назначил его старостой камеры, то есть поручил ему надзор за порядком, благоустройством и чистотой их помещений и кроватей. Скелет превосходно исполнял свои функции, и ни один из арестантов не смел нарушить его приказания. Странное и поразительное явление. Смышленным начальником тюрем после неудачных попыток назначить старостой кого-нибудь из тех, чье преступление было менее тяжким, пришлось отказаться от этого разумного выбора, отвечающего требованиям морали, и избрать наиболее закоренелого преступника, которого все боялись. Именно такой мог навести порядок среди своих сообщников. Итак, повторим еще раз... Чем больше мерзости и цинизма проявляет преступник, тем больше его уважают и считаются с ним. Разве этот факт, подтвержденный практикой, не является бесспорным аргументом против порочного обычая содержать заключенных в общих камерах? Разве не доказывает он силу порока, смертельно поражающего заключенных, которые в иных условиях могли бы обрести моральное оздоровление? Именно так. К чему думать о раскаянии, об исправлении, когда придется прожить долгие годы, быть может, всю жизнь в этом аду, где завоевывает уважение лишь наиболее чудовищный преступник? Разве не известно, что внешний мир, порядочное общество – не существует для заключенных равнодушный к моральным законам арестант воли неволей подчиняется произволу тюремного режима а так как там судьбами вершат убийцы и воры которых больше всего боятся и уважают то любой узник стремится быть среди преступных вожаков вернемся к скелету к старости камеры Он стоял среди арестантов, от него не отходили Крючок и Николя Марсиаль. — Ты говоришь правду? — спросил скелет у Марсиали. Да точно. Дядя Мику все узнал от Верзилы, который хотел убить этого негодяя, за то, что он кого-то продал. — Тогда сделать ему темную и делу конец, — сказал Крючок. Скелет давно говорил, что с жарменом нечего церемониться. Надо завалить этого барана. Доносчика на сетку предатель. Староста вынул изо рта трубку и проговорил голосом тихим, таким хриплом, что его едва было слышно. Жармен задирает нос. Он мешает нам, шпионит. Ведь кто меньше говорит, тот больше слышит. Надо было, чтоб его выкинули из львиного рва. Если бы мы пустили кровь Жермену, его сразу и убрали бы. — Ну и что? — возразил Николя. — Что изменилось? — А изменилось то, — ответил скелет, — что если он продал, как говорит Верзила, то живым отсюда не уйдет. — Туда ему и дорога, — сказал Хрючок. — Нужно проучить, — гневно заговорил скелет. Теперь нас преследуют нелегавые легавые, а провокаторы. Подоноса отрубили головы Жаку и Готье. К вечной каторге приговорили Русселона. А я? А моя мать и тыква? А мой брат в Тулоне? — воскликнул Николя. — Разве нас всех не продал Краснорукий? Теперь это доказано. Вместо того, чтобы посадить с нами, его отправили Рокетт. Испугались поместить сюда. Он, негодяй, чувствовал, что ему не сдобровать. — А я, — сказал Крючок, — разве красноруки не донес на меня? — А разве меня не предал Жобер? — промолвил юный арестант тонким голосом, жеманно-картаве, — человек, предложивший мне дело на улице Сен-Мартен. Этот юноша с высоким голосом, бледным, полным и женственным лицом, с лукавыми глазами был странно одет. На голове у него был красный шелковый платок, завязанный в виде банта над долбом и прижимавший к вискам две пряди белокурых волос. Вместо галстука он носил белую шерстяную шаль с зеленым узором, завязанную на груди. Его коричневая суконная куртка исчезала под узким поясом широких штанов из пестрой шотландской материи в клетку. — Разве это не подлость? Разве можно поверить, что человек станет таким мерзавцем? — произнес жеманный юноша. — Я доверял Жоберу, как никому на свете. — Мне же вот-то точно известно, что он продал тебя, — ответил скелет, который казалось... Особенно покровительствовал этому заключенному. Улика есть. С ним поступили как с красноруким. Не посадили к нам, а направили в консьержери. Надо с этим кончать. Расправиться со злодеем. Негодяи выдают себя за наших друзей, а сами на службе у полиции. Они полагают, что их шкура будет цела, потому что их сажают в другие тюрьмы, разлучив с теми, кого они предали. Верно. Чтобы с этим покончить, арестанты должны относиться к доносчику, как к смертельному врагу. Неважно, предал ли он Пьера, либо Жака, у нас, либо в другой тюрьме. Это в счет не идет. Надо придушить его. Когда мы завалим четырех, Другие задумаются, прежде чем выдать воров. — Прав, скелет, — сказал Николя. — Тогда надо начать с Жермена. — Так и сделаем, — ответил скелет. — Но подождем Хромова. Если он докажет, что Жермен — шпион, тогда все, барашек больше не будет блеять, его завалит. — А как же быть с надзирателем, — — спросил преступник, которого скелет называл животный, Я придумал. Нам поможет Острослов. — Он? Да он же трус. — И не сильнее блохи. Молчать я сам знаю. — Где он? Он вернулся из приемной, но его вызвали к тюремной крысе, адвокату. — А Жармен? Он все еще в приемной? — Да, с девицей, которая его навещает. Как только он вернется, смотрите в оба. Надо только подождать Гобера, без него не обойтись. Без острослова, конечно. А Жермена прикончим. Я беру это на себя. А как ведь у нас отобрали ножи? А эти клещи хочешь попробовать? Подставляй горло, — заявил скелет, показывая свои длинные, сухие твердые, как кусок железа, пальцы. Ты задушишь его? Сожму немного. Но если узнают, что это ты, ну и что? Разве у меня две головы, как у теленка, которого показывают на ярмарке? А ведь, правда, голову рубит только один раз. А поскольку ты в этом уверен, более чем уверен. Адвокат еще вчера мне об этом сказал. Пойман с рукой в мешке и с ножом в горле убитого. Ведь я обратная кобылка вновь арестованный рецидивист. «Приговор заранее известен. Ладно, я отправлю свою голову посмотреть, что там в корзине у палача, правда или нет, что он надувает казненных и кладет опилки вместо отрубей, которые нам жалуют правительство». «Верно, приговоренный к казни имеет право на отруби. Помню, моего отца также обворовали», — подтвердил Марсиаль, — разразившись свирепым смехом. При этой омерзительной шутке все присутствовавшие расхохотались. Ужасно! И мы ничего не преувеличиваем, напротив, еще смягчаем ужас обычных тюремных пересудов. Повторяем, нужно все-таки дать представление, хотя бы поверхностное, о том, что говорится, что происходит, в этих страшных, пагубных школах цинизма, воровства, убийства. Нужно, чтобы знали о том, с каким показным презрением говорят почти все закоренелые преступники о самых страшных наказаниях, которыми карает их общество. Тогда, быть может, поймут, что необходимо изменить систему бесплодных наказаний, пагубных общений и заменить их единственным возмездием, которое может как мы докажем ниже, устрашить самых закоренелых негодяев. Собравшиеся в теплом зале арестанты громко засмеялись. — Тысяча чертей! — заорал скелет. — Я хотел бы, чтобы наши байки подслушали судьи, которые думают запугать нас гильотиной. Пусть придут к заставе Сен-Жак в день, когда состоится мой бенефис. Они увидят, как я, поклонившись толпе, смело скажу, — Папаша Сансон, пожалуйста, дерните шнур. Новый взрыв хохта. Это длится столько времени, сколько нужно, чтобы проглотить комок жевательного табака. Шарло дергает за веревку. — И перед вами открыты двери в преисподнюю, — проговорил скелет, покуривая трубку. Ну и сбрехнул. Разве преисподняя есть болван? Я в шутку говорю. Есть нож гильотины, есть голова, которую под него кладут. Вот и все. Теперь, когда я знаю свою дорогу, и что мне предстоит обитель утоли моя печали, гильотина, я бы охотнее пошел туда сегодня, чем завтра, — с диким возбуждением заговорил скелет. Да, я хотел бы уже быть там. Кровь подступает к горлу, когда подумаю о толпе, которая соберется, чтобы посмотреть на меня. Четыре-пять тысяч зевак столпятся на площади, будут толкаться, драться за лучшее место, будут снимать окна, стулья, словно хотят лицезреть какое-то шествие. Я уже слышу их голоса «Сдается место! Сдается место!» Будут воинские части, пехота, кавалерия и всякая всячина и все это для меня для скелета ведь для честного человека такого зрелища не устроит верно друзья вот что придает бодрость даже такой трус как гобер и тот пошел бы твердым шагом ведь все кто смотрит на вас распаляют вам нутро потом мгновение и ты лихо умираешь Это раздражает судей, честных людей, и учит бандитов потешаться над курносой. — Точно так, — заговорил Крючок, подражая циничному бахвальству скелета. — Нас хотят запугать тем, что палач разложит для нас свой товар, и баста. Наплевать на эту машинку, — поддержал Николя. — И тюрьма, и каторга, невидаль какая. Лишь бы мы все были друзьями. Будем веселиться, пока смерть не пришла. — Было бы нестерпимо, — произнес юноша с голосом, — если бы нас навсегда разместили по отдельным камерам. — Говорят, что так и сделают. — Ты что? — гневно завопил скелет. — Не болтай. — По камерам в одиночку даже не подумаю. Пусть лучше мне отрубят руки и ноги, чем оставаться одному в четырех стенах. Не видеть моих парней, не побалагурить с ними, нет. Предпочту каторгу центральной тюрьмы. На лужке, на каторге, ты на воздухе. Видишь людей, приходишь, уходишь, болтаешь с друзьями. Вот что я скажу. Пусть башка летит, а в отдельную камеру не сяду. Теперь я убежден, что мне конец. Ведь верно? А ежели мне скажут... Хочешь в пустехонькую камеру на год, я суну шею под обрезальную машинку. Целый год без людей. Разве вытерпишь? О чем думать, когда ты ни с кем не встречаешься? А если бы тебя заперли в одиночку силой? Я бы там не остался, бежал бы, — заявил скелет. Ну, а если бы не смог, если победился, убедился, что нельзя бежать? Убил бы первого встречного, чтобы мне сняли голову. А если убийцу вместо казни будут приговаривать к вечному заключению, что тогда...» Эти слова, казалось, поразили скелета. Помолчав, он продолжал. «Тогда я не знаю, что бы сделал. Проломил бы башку о стену, умер бы с голода, только чтоб оставаться самим собой». Как один всю жизнь, не надеясь на побег, так не будет. Нет, более отчаянного, чем я, могу зарезать человека за грош ни за что, во имя чести, нет такого человека. Думают, что я прикончил только двоих, но если б заговорили мертвые, то пять-то человек наверняка признали мою работу. Бандит расхвастался. Хвастовство о совершенных убийствах — одна из характерных черт лютых злодеев. Один начальник тюрьмы говорил нам, если б число убийств, в котором бахвалятся эти несчастные, соответствовало действительности, то население сильно поредело бы. «Я то же самое», — сказал Крючок, желая похвастаться, — «они считают...» что я уложил только мужа-молочницы из Сите. Но я порешил и других, вместе с длинным Робером, которого казнили в прошлом году. — Поверьте мне, — продолжал скелет, — я не боюсь ни огня, ни дьявола. Ну так вот, если б я сидел без дружков, уверенный, что никогда не смогу сбежать, дьявольщина, мне бы стало страшно. — Почему? — спросил Николя. — А потому что останусь наедине с собой, — отвечал староста. — Значит, если б тебе предстояло вновь убивать, и если бы вместо каторги и гильотины существовало только одиночное заключение, ты бы не посмел убивать и грабить? — Черт знает! — Да, возможно, — ответил скелет. — Исторический факт. Он говорил правду. Трудно себе представить, какой дикий ужас внушает бандитам одна лишь мысль о возможности сидеть одному в камере, отрезанному от мира. И не является ли страх преступника убедительным доказательством разумности такого рода наказания? Но этого мало. Строгая изоляция, устрашающая убийц, быть может, волей-неволей повлечет за собой отмену гильотины. Вот каким образом. Поколение преступников, заполнившее в настоящее время тюрьмы и каторги, воспримет применение одиночного заключения как чудовищную казнь. Привыкшие к порочному образу жизни, в общей массе преступников, которым мы посвятили сдержанный очерк, так как нам пришлось затушевать некоторые умопомрачительные факты, рецидивисты страшатся обособиться от мира подлецов где они с легким сердцем искупали свои преступления, страшатся, что останутся наедине с воспоминаниями о прошлом. Они вознегодуют, подумав о столь страшном наказании. Многие предпочтут смерть. И, решив покончить с жизнью, они не остановятся перед убийством любого. Удивительная вещь. Среди десяти преступников которые хотят лишить себя жизни, только бы не находиться в одиночестве, девять совершают убийство, добиваясь смертного приговора, и лишь один решается на самоубийство. Итак, повторяем, эта уродливая статья варварского законодательства несомненно будет исключена из нашего кодекса. Для того, чтобы лишить убийц надежды найти забвение в смерти, необходимо упразднить казнь. Но вечное пребывание в одиночном заключении будет ли достаточно суровой карой за тяжкие преступления, такие, например, как отцеубийство? Некоторые уголовники совершают побег из строго охраняемых тюрем или в крайнем случае надеются убежать. Арестантов, о которых мы говорим, надо лишить не только надежды, но и реальной возможности совершить побег. Вот почему смертная казнь, преследующая цель избавления общества от опасных злодеев, лишь в исключительных случаях приводит к раскаянию. Преступник лишен времени искупить содеянное злодеяние, казнь, которую они принимают, одни и в бесчувственном состоянии, а другие с возмутительным цинизмом, мы надеемся, будет заменена мучительным возмездием, которое предоставит преступнику полную возможность раскаяться, искупить вину и в то же время позволит закону сохранить жизнь, дарованную человеку Богом. Ослепление лишает преступника возможности убежать из тюрьмы и нанести кому-либо вред». Итак, смертная казнь, являющаяся его единственной целью, будет в этом отношении справедливо заменена. Ибо общество убивает не во имя возмездия. Оно убивает не для того, чтобы заставить страдать. Из всех видов наказаний общество избирает наименее мучительное. Мой отец, доктор Жан-Жозеф Сю, Придерживался противоположного мнения. В опубликованных им содержательных и глубокомысленных наблюдениях он доказывает, что мозг после отсечения головы продолжает в течение некоторого времени функционировать. Эта вероятность заставляет содрогаться от ужаса. Оно убивает во имя собственной безопасности. Разве нужно бояться ослепленного узника? Наконец, вечная изоляция, смягченная общением с честными, набожными людьми, которые посвятят себя этой исцеляющей миссии, позволит убийце замолить грехи в течение долгих лет раскаяния и угрызений совести, возродить свою душу. Шум и громкие радостные возгласы арестантов, совершавших прогулку по тюремному двору, Прервали сговор. Николя вскочил и направился к дверям узнать причину непривычного оживления. Возвратясь в залу, он сообщил. — Верзила прибыл. — Верзила! — воскликнул староста. — А где Жермен? Еще не возвратился? — Нет еще. — Пора прийти. — Я б вручил ему чек на гроб, — пригрозил староста.